Ангва, глядя в зеркало, отбросила в сторону непокорную челку. «Не нравится мне все это!» – сказал Марко. «Нехорошо себя так вести!» Она в ответ похлопала его по плечу. «Главное, не волнуйся!» – успокоила она. Вам ведь все объяснил. Ты ведешь себя так, как будто мы делаем что-то дурное». «Мне нравится быть стражником!» Маркоу по-прежнему пребывал в глубинах скорби. «Стражнику положено носить доспехи!» И если их не носить, то это все равно, что шпионить. А он знает, как я к этому отношусь». Англа посмотрела на его короткие рыжие волосы и честные уши. «Я снял с его плеч большую часть обязанностей», – продолжал Марков. «В патрули он теперь вообще не ходит и все равно пытается везде успеть». «А может, ему вовсе не надо, чтобы ты так уж помогал?» Англа попыталась выразить свою мысль как можно более тактично.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 Сын Горрифа Джанил злился, сам не зная от чего. От всего сразу. Во многом из заброшенной накануне в окно лавки зажигательной бомбы. Кое-какие выкрики, донесшиеся с улицы, тоже сыграли свою роль. А сегодня утром он поссорился с отцом. Поводом стал посланный в штаб-квартиру стражи обед. Стража – часть официального механизма города. Стражники носят дурацкие бляхи и ходят в латах.